Глава первая Звездное скопление О'Хара 3871 год галактического календаря Ральф Дуглас был манимоником в первом поколении. Его то в конфигурации тень стартовал из системы Элио, ушел в гиперсферу и сейчас, не покидая пространственно-временной аномалии, двигался маршрутом патрулирования по окраине звездного скопления О'Хара. Обитаемая галактика балансировала на пороге войны, но об этом знали немногие. Мир стал хрупок, а каждый новый вылет все более напряженным, изматывающим. В кабине стилета царил мрак. Боевая техника за последние десятилетия радикально изменилась. Рубка многофункциональной машины больше не напоминала традиционный пост управления. Отсек имел собственное бронирование, системы жизнеобеспечения, накопитель энергии и гиперпривод. Майор Дуглас, облаченный в бронескафандр, скафандр, лежал в кресле пилот ложемента. Обзорные экраны не работали, лишь редкие индикационные сигналы тлели во мраке, отмечая местоположение блоков кибернетических систем, который объединял в бортовую сеть разум боевого мнемоника. Стилет там обладал сокрушительной мощью в зависимости от конфигурации оборудования он мог выполнять различные задачи от длительного автономного поиска в условиях неисследованного космоса до уничтожения укрепленных планетных баз или молниеносных атак на крупные соединения кораблей противника но вне контакта с разумом человека уникальная машина была мертвая и никчемна Каждый раз, занимая кресло-пилот ложемента Ральф Дуглас формировал локальную сеть. Его мозг принимал функции ядра кибернетической системы, сознание объединяло сотни узлов и механизмов в единое целое. Такой подход стал последним рубежом защиты современной техники от ее использования кем попало, в том числе и представителями иных цивилизаций. Но путь, который пришлось пройти, прежде чем появление мнемоников поставило точку в безраздельном господстве машин над своими создателями, был долог и тернист. Давно не секрет, что человеческий мозг является уникальным нейронным компьютером, наши способности к восприятию и обработке информации намного превосходят возможности искусственно созданных вычислительных устройств, но потенциал биологической нейронной системы, отшлифованной, доведенной до абсолюта миллиардами лет эволюции, не востребован. В повседневной жизни мы используем едва ли 15-20% отдарованных природой возможностей. Однако попытки раскрыть дремлющий потенциал человеческого мозга не прекращались на протяжении тысячелетий. Первые опыты в области мнемотехники проводились еще на Земле, в далекую эпоху, предшествующую Великому Исходу. Обязательная имплантация всех граждан земного альянса, интеграция сознания каждого человека в общую информационную среду цивилизации – Создание первых мнемонических интерфейсов управления машинами привели к возникновению технологии прямого нейросенсорного контакта сначала с использованием кабельного соединения, затем при помощи средств беспроводной связи. Примечание: Перед Великим Исходом в земной альянс входили колонии Луны и Марса, Позже были присоединены к колонии лун Юпитера и система новой Земли. Конец примечания. После первой галактической войны технология долгое время не получала дальнейшего развития. Стандартные импланты, разрешенные к применению, оснащались урезанной версией модуля распознавания мысленных команд. Сменялись поколения. Истончались страхи и фобии жестокий опыт войны постепенно превратился в предмет исследования, а глубины стопроцентного нейросенсорного контакта между человеком и машиной уже не казались бездной растворяющей человеческий разум прогресс не остановить исследования человеческого мозга продолжились в свободной продаже появились различные порой весьма специфические модули расширения сознания. Генная инженерия постепенно выходила из тени, во многих населенных мирах клонирование в сочетании с евгеническими программами приобрело статус официальной демографической политики, а на некоторых планетах печально известные мысли сканер Дженнина Ланге использовался в правосудии. Каждое из упомянутых явлений по отдельности вроде бы не несло глобальной угрозы, но опасность скрывалась в синтезе технологий, обобщении накопленных знаний на стыке генной инженерии и мнемотехники. Результатом стало создание генератора нейронных импульсов, компактного имплантируемого устройства, способного преобразовывать машинный код в команды, распознаваемые человеческим мозгом. В сочетании с технологией клонирования и успехами генной инженерии, использование генератора позволило приступить к конструированию биологических роботов. Бесконтрольное развитие ситуации привело к тяжелым последствиям. Биороботы оказались не столь надежны, как утверждали их производители, да и отношение людей к живым игрушкам пестрело рецидивами различного толка. Знаменитое восстание биологических машин на планете фли Ред привело к запрету технологии, но решения Совета Безопасности Миров были проигнорированы. В обитаемой галактике нашлись звездные системы, где по-прежнему процветали запрещенные производства и связанный с ним черный рынок биологических машин. В ход событий вмешались военно-космические силы Первой конфедерации Солнц. После зачистки планеты Зороастра и краха корпорации галактические киберсистемы, производство биороботов прекратилось а опыты в области мнемотехники, направленные на создание новых устройств расширения сознания, оказались под строгим запретом. Существовало мнение, дальнейшее развитие технологий имплантирования – это опасный шаг за черту в перспективе, ведущей к потере человеческой сущности. «Лучший враг хорошего» Древнюю поговорку использовали сторонники сохранения допустимого уровня имплантации, и отчасти они были правы, ведь к началу 38 века конструкция стандартных расширителей сознания, доведенная до технического совершенства, позволяла человеку соединяться с сетью, манипулировать бытовой составляющей техносферы, погружаться в виртуалку, не претерпевая при этом критических деформаций психики. Однако всегда найдутся силы, игнорирующие запреты. Некоторые корпорации окраины, независимо друг от друга, продолжили эксперименты в области мнемотехники и избыточного имплантирования. Негласная гонка технологий привела к возникновению двух сил, изначально противопоставленных друг другу. Первыми в секторах окраины появились кибрайкеры – избыточно имплантированные люди, презиравшие само понятие «закон». Мнемотехникам корпораций удалось раскрыть дремлющий потенциал человеческого мозга. Благодаря избыточным имплантам и нейроструктурам, сформированным на стыке живого с неживым, кибрайкеры легко проникали в сеть Интерстар без поддержки дополнительного оборудования. Используя лишь собственный разум, как мощнейшее вычислительное устройство, они взламывали самые надежные программы защиты, Легко манипулировали удаленными сетевыми ресурсами, занимались промышленным шпионажем, на некоторое время став настоящим бичом общечеловеческого информационного пространства. Вызов, которому подверглась не только конфедерация, но и многие корпорации, не остался безответным. В противовеске Брайкерам появились манимоники, отличающиеся от своих антиподов лишь иной психологической установкой. Они защищали информацию, а не крали ее. Глобальная сеть Интерстар, виртуальные вселенные Логриса, системы обороны планет, автоматика космических кораблей – Миллиардной армии кибермеханизмов, без адекватной работы которых невозможно существование современных мегаполисов, все оказалось под угрозой. Еще один шаг за черту был сделан. По сути, он был неизбежен, ведь к 38 веку уровень повсеместно используемых технологий поднялся на новую ступень – шагнул за предел понимания большинства людей. Техносфера стремительно обновлялась, она предъявляла все новые и новые требования к человечеству, ее создавшему. Существовало два варианта развития событий. Первый подразумевал признание людьми предела своих возможностей. При таком сценарии жители сотен населенных миров окончательно превращались в пользователей, позволяя машинам взять на себя все заботы о хлебе насущном, перепоручить им поиски преобразования новых планет, планирования, строительства городов, развитие новых, еще более продвинутых технологий. Многие понимали, сколь хрупок, опасен и ненадежен такой путь. Однажды искусственные интеллекты уже стали самостоятельной силой, и ничего хорошего из этого не вышло. Второй путь в глазах обычных граждан выглядел еще более зловещим. Следовало принять зародившиеся на планетах окраины технологии начать контролируемый виток искусственной эволюции. Вывести из-под запрета достижения ученых зарастры позволяющие закреплять полезные генетические изменения, такие как новые структуры мозга, формирующиеся в сопряженных с имплантами участках коры. И в течение двух поколений сделать шаг от Homo sapiens к Homo sapiens implantus. Решительные действия были предприняты Конфедерацией Солнц. Кебрайкерам дали возможность сдаться, добровольно пройти процедуру мнемотехнических коррекций. Тех, кто не пошел на сотрудничество, объявили вне закона. Мнемоников в большинстве амнистировали с одним непременным условием. Они становились частью системы. Все подпольные центры по избыточному имплантированию флот Конфедерации либо уничтожил, либо взял под свой контроль. Трудный процесс, протекавший на протяжении десятилетий, привел к заранее предсказанному результату. Сформировалось первое поколение избыточно имплантированных людей – не только обладающих абсолютной властью над кибернетическими системами, но и получивших другие неожиданные способности. Кибермодули имплантов, оснащенные собственными сканирующими комплексами, выполненными на уровне нанотехнологий, открыли мнимоникам новую грань реальности. Человеческий мозг, получая информацию, от несвойственных ему источников адаптировал ее преобразуя в понятные образы перед мнемониками открылся мир энергии. они научились воспринимать его начиная от элементарных сигнатур порожденных природными явлениями до энергоматриц механизмов визуализации информационных потоков и наконец они сумели ощутить пространство гиперсферы, детализировать его на недосягаемом ранее уровне. Эпоха искусственных интеллектов уходила в прошлое. Рассудок Ральфа оперировал киберпространством. Сложнейшая ткань энергетической вселенной – разворачивалась перед его мысленным взором, а под системой стилетта ощущались как неотъемлемая часть сознания. Ведущая навигационная линия вывела корабль к очередной узловой точке гиперпространственной сети. Примечание. Точка, где сходятся энергетические линии гиперсферы, каждый узелок в структуре энергоуровня связан с реально существующими материальными объектами звездной величины. Конец примечания. Ральф начал стандартную процедуру. Всплытие в режиме граница, контакт с наномашинами, распыленными в космосе при предыдущих патрулированиях, обработка полученных данных и снова погружение в гиперсферу. На этот раз рутина. Дикая семья цивилизации инсектов не внушала серьезных опасений. Портал древней транспортной сети, расположенный на орбите, разрушен. Планета с сезонным климатом не давала инсектам возможности для быстрого роста популяции. Их города располагались в разных полушариях за тысячи километров друг от друга. Информация, собранная дрейфующими в пространстве наномашинами, свидетельствовала о вынужденных климатических миграциях семьи. Когда в одном полушарии наступала осень и температура начинала падать, приближаясь к значению биологический ноль, миллиарды разумных насекомых отправлялись в путь, преодолевая огромные расстояния. Примечание. Для инсектов биологический ноль, температура, при которой они теряют способность к размножению, равняется 20 градусам по шкале Цельсия. Конец примечания. Многие гибли в погоне за ускользающим летом. Лишь половина из них достигала цели. В городах, расположенных на втором материке планеты, к моменту их прибытия, наступала весна. Семья несколько месяцев благоденствовала, растила потомство, восстанавливая численность, затем вновь отправлялась в путь. Подобная борьба за жизнь остановила их развитие. Ральф не обнаружил в системе космических кораблей. Анализ сигнатуры древнего устройства, когда-то обеспечивавшего доступ к межзвездной транспортной сети, указывал на плачевное состояние конструкции. Часть элементов попросту отсутствовала. Он составил мысленный отчет, записал его в файл и вдруг на выходе из режима «Граница» ощутил незначительный сбой в работе гипердвигателя. Великое ничто уже разворачивало перед ним сложнейшую структуру энергоуровня – Дуглас собирался сменить ведущую горизонталь, двигаясь к следующей узловой точке, но выяснив причину неполадки, приостановил исполнение полетного плана, задействовал бортовую станцию гиперсферных частот. Восьмой. Ухожу с маршрута. Принято. Доложите причину. Требуется замена блока гиперпривода. Пара минут с заходом в док. Действуйте пришел лаконичный ответ. Три контрольные точки маршрута переданы группе резерва. В восприятии Мнемоника первый энергоуровень гиперсферы выглядит в тысячи раз сложнее, чем способны продемонстрировать самые современные навигационные комплексы. Если ранее было принято считать, что сеть линий напряженности отражает лишь гравитационные взаимодействия объектов звездной и планетарной величины, то теперь стало очевидно, все тела, обладающие массой, оставляют в гиперсфере след своего существования. Тончайшие, неразличимые при помощи навигационной аппаратуры, трепещущие, Исчезающие и вновь появляющиеся энергетические нити пронзали кажущуюся пустоту. Ближайшая вертикаль закручивалась в узловой точке энергетическим вихрем. Ральф спокойно и расчетливо направил стилетто в центр зловещего явления. Заработал счетчик энергоуровней. Движение в потоке вертикали по ощущениям, Сродни падению в пропасть, но Дуглас отлично понимал физику окружающего его пространства. Он действовал осмысленно и хладнокровно, не позволяя кораблю превратиться в щепку, стать игрушкой мощных процессов, протекающих в гиперсфере. Пятый энергоуровень. Коротким включением генератора в низкой частоты – Ральф вывел стилетта из потока вертикали, ускорился, удаляясь от энергетической воронки, затем двигатели ориентации отработали корректирующим импульсом и нужная ему горизонтальная линия напряженности плавно переместилась в центр восприятия. Отлично! Он задействовал маршевую тягу. Филигранно совершенный маневр погружения – позволял преодолеть расстояние в десяток световых лет всего за пару минут. Точка встречи, куда направлялся Ральф Дуглас, располагалась в зоне высокой звездной плотности скопления О'Хара, там, где никогда не существовало пригодных для колонизации планет, а окрестный космос переливался сиянием миллионов близко расположенных светил. Для стороннего наблюдателя система двойной звезды выглядела зловещей и безжизненной. Взаимное влияние двух Солнц вызывало в пространстве настоящий плазменный шторм, но крейсер класса «Светоч», дрейфующий на окраине системы в стороне от эпицентра непрекращающегося звездного катаклизма, был надежно защищен. Его генераторы активного щита работали по принципу Лагрианской вуали технологии, заимствованной у иной космической расы, но существенно доработанной, адаптированной для применения на боевых кораблях последнего поколения. Гравитационное искривление пространства отклоняло ураганные порывы солнечного ветра заставляя их плавно огибать крейсер, создавая вокруг него плазменный кокон. Прорвать такую защиту практически невозможно, но Стилетто Дугласа, совершив серию гиперсферных маневров, вышел из точечного пробоя метрики внутри энергетического кокона всего в нескольких километрах от обшивки крейсера. Мгновенный обмен данными прошел на уровне рефлекса. Так два человека машинально кивают друг другу при встрече, и уже через секунду Ральф ощутил, как захваты крейсера мягко приняли его машину, увлекая стилетто внутрь вакуумного дока. Учитывая сбой в гиперприводе, от Дугласа потребовалось настоящее мастерство, чтобы выйти из гиперсферы не угодив в вуаль и избежав совмещения с многочисленными надстройками исполинского корабля. Он честно заслужил несколько минут отдыха, пока технические сервы меняли неисправный блок гипердрайва, а истощенные накопители подзаряжались от бортовой сети крейсера. Он прикрыл глаза, но расслабиться не удалось. В мысли Ральфа внезапно и настойчиво в Торгся сигнал экстренного вызова. Беспокоились с мостиком Хочешь, не хочешь, ответить придется. Да? Ральф, привет! Голос Мари де Лакруа, старшего офицера Светоча, прозвучал сухо по-деловому. Неформальное обращение, принятое среди мнемоников, в данном случае ничего не значило. Весь внимание! Дуглас прекрасно понимал. Дела вышла на связь по вопросу, касающемуся службы. Мне требуется помощь. Он приподнял бровь. Очень интересно. Не нам, а мне. В чем проблема? Сканеры фиксируют непонятный сигнал, ассоциативно похож на шепот. Источником служит немаркированная линия гиперсферы. Взгляни, может, ты сумеешь что-то прояснить? Ральф нахмурился. мари действительно оказалась в затруднительном положении. Оставить без внимания странные импульсы, похожие на слабую, искаженную помехами передачу, нельзя. Но и послать группу для проверки нет достаточных оснований. Правильно сделала, что обратилась за помощью. Дело в том, что порог восприимчивости к энергиям у каждого мнемоника разный, и независимое мнение в таких ситуациях часто становится решающим. «Ладно, попробую, открой мне доступ к сканерам крейсера». «Готово, я не отключаюсь». Перед мысленным взором Дугласа вновь развернулась энергетическая ткань первого энергоуровня. Указанная линия гиперсферы уходила за пределы исследованного космоса. Ральф сосредоточился но поначалу не ощутил никаких аномалий в энергетическом потоке. Хотя он вдруг почувствовал незначительное изменение сигнатуры. Горизонталь действительно находилась под воздействием, но источник сигнала был настолько слаб, что его смело можно игнорировать. Любой передатчик гиперсферных частот дает явную, хорошо читаемую периодическую пульсацию ну что там дуглас медлил с ответом шоп от вечности так называют незначительные блуждающие в гиперсфере сигналы энергетическая вселенная способна передавать постепенно затухающие импульсы гетчи связи иногда явление резонанса усиливает их и сообщение отправленное тысячу лет назад Сбор колониального транспорта эпохи Великого Исхода или обмен данными между кораблями времен Галактической войны вдруг становятся доступными для восприятия. Ошибиться легко. Ральф вновь зафиксировал микроколебания линии напряженности, но шепот вечности не нес смысла. ни не за что зацепиться. Скорее всего, это отголосок прошлого. Нет, тут что-то не так. Упрямо подсказывал внутренний голос, да и подсознательно Дуглас ощутил внезапное беспокойство, тревогу, как будто упустил нечто важное. Он не отключился от мощных сканеров Светоча, попытался выяснить причину внутреннего дискомфорта. Используя аппаратуру крейсера, Ральф усилил едва читаемую сигнатуру, выделил ее, И внезапно понял, частота, использованная для передачи, не характерна для передатчиков былых эпох. «Мари, я проанализировал сигнал», – наконец произнес он. «Его генерирует современный комплекс связи, частоты совпадают». «Но линия гиперсферы не маркирована», – машинально возразила Делакруа. «Там нет и не может быть станции гиперсферных частот!» «Понимаю, не маленький», – согласился Ральф. «Скорее всего, работает наземное устройство в непространственной связи. Его мощность слишком мала, и передача затухает в гравитационном поле звезды». Он передал по сети Светоча свое восприятие события. Мари задумалась. «Действительно, частота современная». Ее обычно используют операторы межзвездной связи в секторе корпоративной окраины. «Проверишь?» – неожиданно предложила она. Я на патрулировании напомнил Ральф. «Тебя заменила Настя Швецова. Я распоряжусь, чтобы она отработала оставшуюся часть маршрута». «Ладно», – пожал плечами Дуглас. Откровенно говоря, он порадовался неожиданному предложению Делакруа. Патрулирование уже изрядно надоело, а вот возможность совершить прыжок вдоль неисследованной навигационной линии выпадает далеко не каждому пилоту. Сообщишь о результате. Если ничего не найдешь, возвращайся на базу. Все формальности я беру на себя. Договорились. Дуглас приступил к проверке гиперпривода. Стартую по готовность. «Удачи! Жду доклада!» Прыжок. Ткань гиперсферы медленно разворачивалась перед мысленным взором боевого мнемоника. Ральф действовал с разумной осторожностью. Он не стал погружаться в аномалию глубже первого энергоуровня, ведь путь, которым следовал его стилетто, уводил в абсолютную неизвестность. Дуглас ни на миг не выпускал из поля зрения ведущую навигационную нить, одновременно сопоставляя свое движение с объектами реального космоса. Он прошел через пять узловых точек, но сигнал лишь незначительно усилился, по-прежнему звучал подобно шепоту, не позволяя разгадать его смысл. Стилетта пересек границу средней звездной плотности и оказался на окраине скопления О'Хара. Сигнал стал четче. Теперь смена ведущей горизонтали уже не вызывала сомнений. Рассудок Ральфа перешел на иное быстродействие. Он принимал огромные объемы информации, стараясь не упустить ни единой детали. Седьмая узловая точка, некартографированный сектор, до ближайшего из освоенных людьми миров не менее 30 световых лет. Кто же сумел забраться в такую даль? Есть ветвление горизонтали, разделение по массам, звезда и три планеты, сигнал усилился, Предварительная оценка оказалась верной. Работал наземный комплекс гиперсферных частот, расположенный на второй планете. Помогите! Примечание. В границах звездной системы ведущая линия напряженности начинает ветвиться, от нее отделяются блуждающие нити, указывающие на количество планет. Конец примечания. Разум Ральфа, наконец, сумел разделить сигнал на импульсы и прочесть бесхитростное послание. Это был мысленный образ. Выходит, мольба о помощи исходит от мнемоника? Боевая готовность. Режим граница. Через несколько мгновений точечный пробой метрики разорвал мрак в районе высоких орбит второго спутника звезды. Капсула с наномашинами покинула гиперсферу и тут же раскрылась, распыляя свое содержимое. Секунда, вторая, третья. Данные пошли. Наночастицы сформировали сеть, и Ральф получил возможность оценить обстановку в реальном космосе. Планета земного типа открылась его мысленному взгляду. На фоне серо-голубоватой облачности тут же возникла отчетливая сигнатура – корабль инсектов на орбите класс крейсер. Но как он сюда попал? Горизонталь не принадлежит к древней транспортной сети цивилизации разумных насекомых. Ральф детализировал энергетическую матрицу чужого корабля, мгновенно выявив серьезные изменения в его конструкции. На крейсере был установлен мобильный гиперпривод. Устройство достаточно древнее, судя по некоторым характерным признакам, секция гипердрайва демонтирована с фрегата времен Галактической войны. Заряд накопителей стремительно таял. Маневрирование на границе метрик буквально пожирало энергию. Решение. Активация режима тень, вход в атмосферу планеты, пелинг наземной станции ГЧ, далее по обстоятельствам. Город. Он рывался к низким осенним облакам уступами высотных зданий. Двойственность восприятия била по нервам. Показания сканеров вычерчивали контуры строений, наполняли их пульсирующими нитями энергетической сети. В основании цокольного этажа мегаполиса сканировался типовой реактор колониального транспорта, но оптические системы увеличения предлагали совершенно иную картину. Кварталы построек прятались под коростой чуждой архитектуры. На равнинном участке материка в окружении разрушенных агротехнических ферм среди заброшенных раскисших под дождями так и неубранных убранных полей выселся черный город инсектов. Стилетто Ральфа Дугласа сбросил скорость, переходя на антигравитационную тягу и начиная круговой облет гибридного сооружения. Ральф сконцентрировался на восприятии тепловых энергий, и перед мысленным взором тут же возникла разветвленная сеть тоннелей и залов, опорой для которых служили здания городской застройки. Горячий воздух поднимался из недр цоколя от теплообменников реактора и устремлялся вверх, обогревая исполинский муравейник, плюс 39 по Цельсию, почти стопроцентная влажность, радиоактивный фон в норме. Дикая семья однозначно, в мыслях Ральфа ощущалась нарастающая ярость. Способ, которым инсекты колонизировали планету с изменчивым, неподходящим для них климатом, других чувств не вызывал. Город. Наличие жилых кварталов говорило о состоявшейся колонии. Машины с борта колониального транспорта, действуя в автономном режиме, способны возвести лишь первичное убежище. Здесь совсем недавно жили люди. Ральф читал сигнатуры, постепенно понимая всю глубину произошедшей на планете трагедии. Схема охлаждения реактора изменена, адаптирована под нужды муравейника. Город по-прежнему полон сервов, но они не реагируют на чуждых существ. Подобные изменения могли быть внесены только людьми, но глупо полагать, что жители добровольно отдали город инсекты, телепаты от природы. Они заставили технических специалистов произвести нужный им кус совершенствования. Обычная практика диких семей. Что они сделали с жителями мегаполиса? Уничтожили? Переселили? Минута потребовалась Ральфу на первичный анализ данных. Дуглас прижимал машину к земле, заставляя сливаться с рельефом, скользить на предельно малой высоте. «Твари!» – мысль билась в рассудке, не находя выхода. «Сложнее всего в такие минуты сохранить самообладание, удержаться от немедленных, спонтанных решений, не дать эмоциям перехлестнуть через край. Собрать информацию, зафиксировать факт геноцида колонии, Уйти в гиперсферу, ничем себя не выдав, донести полученные разведывательные данные до командования. Такие действия в сложившейся ситуации предписывали инструкции, но мучительный, полный отчаяния и страха призыва помощи выжигал рассудок Ральфа. Сигнал истончился, исчез еще до входа его корабля в атмосферу, И сейчас Дуглас не мог определить его источник, но мысль продолжала биться в сознании. Кто-то еще жив, еще надеется на помощь. Второй заход. Город вновь приблизился, вырос, укрупнился в деталях. На этот раз Ральф обнаружил две энергоматрицы чужих космических кораблей. Для них инсекты соорудили специальные посадочные площадки, похоронив под ними два городских квартала. Воображение тут же дорисовало картину. Здания, залитые многометровым слоем черного полимера, пустые квартиры, наглухо замурованные в основании посадочных площадок, превращенные в склепы, внутри которых скорчились усокшие, мумифицированные тела людей. Может он ошибался, обладая слишком ярким воображением, Были известны случаи, когда инсекты не истребляли человеческие колонии, а вынуждали население мигрировать, уходить прочь в более суровые климатические зоны. Он завершил облет города, записал все полученные данные и никем не замеченный увел на навстречу закату, пересек материк и теперь под нищей машины стелилась рябь океанских волн. Один материк – одно поселение, один шанс для людей, чьи предки покинули Землю в эпоху Великого Исхода. Через час стало ясно – других поселений на планете нет. Пора уходить. Теперь Совет Безопасности Миров будет решать судьбу дикой семьи. Наночастицы, распыленные над планетой, продолжали медленно снижаться, транслируя новые данные. Ральф медлил. Боевой сканирующий комплекс зафиксировал место посадки колониального транспорта. Используя модуль расширения сознания, Дуглас соединился с бортовой кибернетической системой космического скитальца, но информации не получил. Удалось выяснить лишь название корабля. Эдем. Что за злая насмешка судьбы? Люди, преодолевшие бездну пространства, отыскавшие пригодную для жизни планету, перенесшие все тяготы и лишения первой стадии терраформирования, сумевшие сохранить знания, построившие город. Разве они думали, что их выстраданный рай спустя поколение вдруг превратится в гибридное сооружение – «Где воцарится чуждая форма жизни?» Он медлил. Еще один виток. В душе Ральфа по-прежнему теплилась надежда. Станция гиперсферных частот могла включиться так же внезапно, как замолчала час назад. Илья пришел в сознание от липкой волны ужаса. Комплекс непонятной аппаратуры, установленной в помещении, не работал. Лишь пара красных индикаторов светилась на приборной панели, разгоняя сумрак приютившего его помещения. Его трясло, но теперь озноб не имел ничего общего с простудой. Волна ужаса затопила рассудок мальчика. Он чувствовал, кто-то приближается к руинам агротехнической фермы. «Чужие! Они заметили меня!» Страх сменился паникой. «Куда бежать? Где спрятаться?» Преодолевая слабость, Илья встал, подошел к грязному окну, едва пропускающему хмурый свет дождливого осеннего дня, прижался к стене, вытянул шею, осторожно выглянув наружу. Здание напротив лежало в руинах. От стен остались лишь изубренные обломки, Отсюда хорошо просматривались поля, и он вздрогнул всем телом, невольно втянул голову в плечи, когда заметил группу темных фигурок, неторопливо приближающуюся к ферме. Он машинально отпрянул от окна и присел, чувствуя, как слёзы бессилия катятся по щекам. Так страшно ему не было никогда в жизни. «Помогите!» Горячий шепот срывался с губ мальчика. Он задыхался от ужаса, не понимая, кого зовет, на что надеется. На комплексе аппаратуры внезапно появился узор световых точек. Они пульсировали в такт его шепоту, словно кибернетическая система сумела распознать отчаянную мольбу мальчика, переадресовать ее, но кому? «Может, здесь на ферме сохранились другие машины, и они придут на помощь?» Через несколько минут, когда неизвестность стала от страха, он опять привстал, уцепился пальцами за пластиковый подоконник. Чужие входили во двор. Они двигались уверенно, словно загодя знали, «Где-то поблизости прячется последний житель колонии». Они каким-то образом воспринимали его присутствие на ферме, отвечали постоянно усиливающимся давлением на разум и без того перепуганного до смерти совершенно беззащитного мальчика. Теперь он не мог даже пошевелиться. Сознание не покинуло Илью, Его пальцы, впившиеся в подоконник, побелели, зрачки расширились. Он впервые видел чужих существ так близко. Их странная броня, потертая, похожая на хитиновый панцирь насекомых, влажно поблескивала от дождя. Они двигались, растянувшись цепью, осматривая каждый закуток руин, трехпалые кисти рук крепко сжимали оружие. Такое он видел в городе у взрослых. Илья больше не владел собой. Крупная дрожь сотрясала его, губы побелели, лицо стало серым, по телу выступила липкая испарина. Не в силах сопротивляться волне липкого ужаса, он медленно осел на пол. Дуглас исчерпал отпущенный самому себе лимит ожидания. Работа антиграва стремительно истощала резервные накопители энергии. Этот тип двигателей до сих пор считался экспериментальным и на стилето устанавливался лишь в конфигурации тень. Все. Энергии хватит, чтобы удалиться от города, взмыть в стратосферу и, прикрываясь планетой как щитом, перейти на маршевую тягу, раствориться в пространстве неуловимой пылающей точкой. Разворачивая стилетто, Ральф внезапно заметил группу инсектов. Они шли через раскисшие под дождями поля, растянувшись длинной цепью. Ещё кого-то. Устройство мнемонического блокиратора надежно защищало Дугласа от телепатического воздействия общественного разума, но сейчас он готов был рискнуть. На несколько секунд отключить лагрианский прибор – чтобы соприкоснуться с ментальным полем муравейника. Такие мгновенные включения, как правило, не демаскируют пилота. Общественный разум, конечно, ощутит некий диссонанс, но вычистить и опознать его источник не сумеет. Проверено на практике. В привычных для человека сравнениях инсекты воспримут неунятный, отдаленный шум. Главное контролировать эмоции, не допустить их всплеска. Куда и зачем они направляются? Включение способно вырвать из чуждого ментального поля наиболее яркие образы, чаще всего непонятные, сложные, а порой просто непостижимые для человеческого рассудка, но в распоряжении Ральфа был интерпретатор, устройство, созданное научным отделом флота. Он не успел воспользоваться им. Неожиданно на фоне полуразрушенных построек агротехнической фирмы вспыхнула яркая сигнатура заработавшего кибернетического комплекса. На этот раз передачу вела не наземная ГЧ, а обыкновенный коммуникационный модуль, предназначенный для связи на коротких расстояниях, Но сигнал от него исходил устойчивый и нес уже знакомый, недвусмысленный, отчаянный призыв «Помогите!». Столько ужаса звучало в мольбе о помощи, что Ральф поразился глубине мгновенного сопереживания. В душе все сжалось, и он, действуя машинально, отключил блокиратор. Группа инсектов, приближавшаяся к постройкам, даже не пыталась скрыть своих устремлений. Боевые особи муравейника генерировали четкий образ, служивший для них целью. Дуглас на мгновение увидел фигурку мальчика, скорчившегося подле окна в полутемном помещении одного из зданий. Чужие читали его парализованный ужасом рассудок, словно открытую книгу они воспринимали страх мальчика как путеводную нить шли на него как зверь идет на запах ровный гул турбореактивных двигателей демаскировал стилета, но решение принятое дугласом не являлось спонтанной реакцией на события. он заранее знал как станет действовать если таинственный сигнал появится вновь. Перегрузка вжала его в кресло. Боевая машина с свечой взмыла вверх. Через пару секунд атмосферные двигатели смолкли. Он задействовал планетарную тягу, выходя на цель по точно рассчитанной траектории. Корабль инсектов, оснащенный мобильным гиперприводом, неспешно двигался по орбите. Для оккупировавшей планету семьи он являлся единственным шансом на эвакуацию. Ральф не сомневался. Общественный разум, оценив ситуацию, не станет ждать справедливого возмездия и, решившись нарушить инструкции, он был обязан отрезать инсектам путь к бегству. Никто не ожидал появления стилета. Стремительная и неотвратимая атака заняла мгновение. Выйдя на дистанцию эффективного огня, Ральф разрядил бортовые ракетные комплексы, превратил гиперпривод чужого корабля в обломки и тут же начал маневр входа в атмосферу с одновременным захватом целей. Боевые особи семьи не интересовались событиями, происходящими в околопланетном пространстве. Перед группой стояла конкретная задача, выполнение которой являлось единственным смыслом их сиюминутного существования. Пылающий болит прочертил хмурые небеса, разорвал густой полок облачности и взорвался огнем. Курсовые орудия ударили точно и беспощадно. Стена разрывов наискость перечеркнула внутренний двор агротехнической фермы, снесла руины нескольких построек, разметала цепь хладнокровных убийц. Земля, поднятая разрывами, еще не осела, когда стилета вышел из опасного пикирования и взял курс на город. Ракетные комплексы успели перезарядиться, фактор внезапности все еще работал на стороне Ральфа, и он открыл беглый огонь по заранее разведанным целям. На этот раз под сокрушительный удар попали два корабля, расположенные на посадочных площадках города. Со стороны казалось, что в двух точках изуродованного инсектами мегаполиса Вдруг началось извержение вулканов. Стремительное маневрирование и огневая мощь бортовых вооружений стилета не оставили противнику никаких шансов. Дуглас рассчитал все до секунды, до миллиметра. Он уже выходил из конуса атаки, а оба чужих корабля, получив критические повреждения, пылали, выбрасывая в небеса гудящие столбы пламени и черные клубы едкого дыма. Боевым разворотом с одновременным сканированием целей Ральф ушел к постройкам агротехнических ферм. Забрать мальчика задача непростая. Конструкция стилета подразумевала различные модификации, но сегодня вылет осуществлялся в режиме тень, и текущая комплектация машины не оставляла места для пассажира. «Что делать?» Он мысленно перебирал варианты в поисках оптимального решения. «У меня есть резервный мнемонический блокиратор. В критической ситуации стилета способен вернуться на базу под управлением моего личного логра. Решено. Остаюсь». «А мальчишка – мнемоник второго поколения». Ральф не сомневался, что его родители были участниками одного из многих евгенических экспериментов, проводимых на планетах окраины в те годы, когда избыточно имплантированные находились вне закона и являлись едва ли не собственностью крупных корпораций. Мысли промелькнули и тут же ушли. Стилетто, вздымая фонтаны грязи, коснулся земли, проломил стену здания и отработав реверсом двигателей застыл его окутали клубы пара которым примешивался черный дым дуглас сознательно имитировал катастрофу и теперь под прикрытием маскирующих полей покинул корабль проливной дождь хлестал по раскаленной броне мгновенно испаряясь искажение поставленное системами маскировки создавало обманчивое впечатление что боевая машина потерпела аварию и больше не представляет угрозы дуглас не сомневался общественный разум семьи отреагирует на атаку жестко и недвусмысленно пока еще мальчика пускай стилета остается на месте Решил он, бегом удаляясь от места посадки, одновременно производя сканирование, давно уже ставшее действием машинальным. Так обычный человек бегло оглядывается по сторонам, оказавшись в незнакомом месте. Оба корабля-инсектов, атакованные на посадочных площадках города, полыхали, создавая мощную тепловую засветку. Без поддержки с воздуха насекомым придется трудновато. «Но они оказались в ловушке и попытаются уничтожить меня любой ценой», – думал Ральф, пробираясь через руины зданий к нескольким уцелевшим постройкам агротехнической фермы. «Пока общественный разум уверен, что истребитель потерпел аварию, у семьи еще остается иллюзорная надежда сохранить существующее положение вещей». Он переключился на ближнее сканирование. Во внутреннем дворе фермы датчики имплантов не обнаружили ни одного инсекта. Лишь свежие воронки все еще курились кисловатым дымком. «Ага, нашел!» Импланты зафиксировали слабый тепловой контур. Мальчик в здании по-прежнему прячется. Ральф отдал короткий мысленный приказ, дистанционно запустив стартовые командные последовательности. Его стилетто, не снимая маскирующих полей, развернулся, взял короткий разбег, взмыл в небеса и тут же ушел за облака. Через пару минут машина совершит гиперсферный прыжок на координаты системы ЭЛИО. Стилетто, вернувшийся без пилота, мгновенно привлечет внимание. Личный логер Ральфа Дугласа немедленно извлекут, считают с него информацию, ну а остальное уже дело техники. Илья слышал грохот, ощущал тугие удары разрывов, от которых вздрагивала земля, затем окно над его головой вдруг брызнуло крошевом гранул, И в комнату ворвались едкие запахи. Некоторое время он сидел испуганно, закрывая руками голову, но грохот стих от барабанили по крыше комья земли, и вдруг наступила тишина, в которой отчетливо слышался монотонный шелест проливного дождя. Илья привстал, осторожно выглянул на улицу. Было страшно. За хмарью, сминаемой ветром непогоды, мерещились силуэты чужих существ. Куда же они делись? Пусто во дворе, лишь в земле зияют огромные дымящиеся ямы, да выбитые окна в соседних зданиях хлопают на ветру покоробленными створками рам. Мальчик не понимал смысл произошедших событий. «Что делать теперь?» «Затаиться или бежать?» Новый звук внезапно зародился в небесах. Басовитый гул приближался. В какой-то миг он стал нестерпимым, и Илья снова испуганно присел. Раздался грохот, словно поблизости рухнула стена, и опять все стихло. Непонятные события лишь нагнетали ощущение липкого ужаса. Он бы убежал, да некуда. Приютившее его здание казалось единственным надежным убежищем в округе. Хотя теперь в выбитое окно врывался влажный холодный ветер, вновь стало неуютно, но все чувства тонули в страхе перед чужими существами. Их загадочное исчезновение не успокоило Илью. «Надо где-то спрятаться», – лихорадочно подумал он, вновь выглянул на улицу. И ямы в земле больше не истекали дымом. Проливной дождь уже наполовину наполнил их водой. По другую сторону двора располагалась еще одна неразрушенная постройка. В ней не было окон, только массивная дверь. И или я решил, будь что будет, побегу туда» он перелез через подоконник спрыгнул на землю присел озираясь тихо как только дождь шумит он что есть силы рванулся через двор огибая воронки стараясь не споткнуться об отвалы земли до заветной двери илья добежал никем не замеченный по крайней мере так ему казалось а вот дальше все пошло не по плану тяжелая металлическая дверь оказалась запертой изнутри. Он несколько раз подергал за ручку, пытаясь тянуть ее на себя, но бесполезно. Приближающиеся сзади шаги он скорее почувствовал, чем услышал. Резко обернувшись, Илья обмер. Массивная неуклюжая фигура появилась из пелены дождя. Мальчик попятился Прижался к стене, напряженно наблюдая за невиданным механизмом. Тот шел прямиком к нему. Похож на андроида, только намного крупнее. «Наверное, главный робот на ферме», — промелькнула мысль, «Сейчас станет ругаться, что я сюда залез». Увидев мальчика, мокрого, испуганного, измученного, Дуглас подошел ближе, затем присел на корточки, заметив, что от резкого визга сервомоторов тот зажмурился, словно ожидал удара. Ну, ты чего? Ральф поднял, забрало боевого шлема. Дышать воздухом неисследованного мира рискованно, но что ему оставалось делать? Возвышаться над пацаном, говорить с ним через аудиоустройство боевой экипировки, напугать еще больше? Илья действительно зажмурился от страха, но внезапно прозвучавший человеческий голос заставил его собрать остаток мужества, взглянуть на странное создание. От увиденного вдруг резко закружилась голова, губы мальчика дрогнули. «Ты не робот?» «Нет, меня зовут Ральф Дуглас, а тебя?» «Илья...» «Да ты вымок весь!» Ральф выпрямился, взглянул на дверь, одновременно сканируя систему замка, затем протянул руку и, используя усилители мускулатуры, без труда открыл вход в здание генераторной. Внутри гнездился мрак. «Заходи, не бойся!» «Я не боюсь!» — голос Ильи дрожал. «А ты откуда взялся? Из города? От чужих убежал!» «Нет, я от чужих не бегаю». Ральф плотно притворил дверь, включил осветительное устройство бронескафандра. «Да, позиция, конечно, никуда не годится. Стены толстые, но толку. Окружат, вскроют единственную дверь при помощи ручных лазеров». «Нет, не вариант». «А зачем ты в робота залез?» «Это не робот, а экипировка такая». Ответил Ральф. Ты разве никогда не видел скафандра? Он уже отсканировал микросигнатуры нейронных импульсов. Мальчик точно мнемоник второго поколения. А где твои родители? Не знаю. Ты в городе жил? Ну да, пока чужие не прилетели. Мне андроид сказал в лесбиге. Я там все лето прятался. Потом дожди пошли, холодно стало. Родителей совсем не помнишь? Не. Ладно, потом о них поговорим. Замерз? Простудился. Илья чувствовал лихорадочный прилив сил. Странно, но он не боялся Ральфа, хоть тот и выглядел немного жутковато в своей механической оболочке. Это плохо. Давай поговорим по-взрослому. Илья кивнул. Значит, слушай внимательно. Чужие знают, что мы тут. Я видел их. Но они куда-то делись. Так, не перебивай. Ральф отдал мысленный приказ, и бронепластина на его правом предплечье сместилась, открывая небольшой отсек с набором выживания. Сейчас тебя накормлю и вылечу. Да ну, а что мы будем кушать? Извини, лакомств нет. Пищевые таблетки. Проглотил и сыт. Ну, ладно. Илья доверчиво взглянул на Дугласа. Страх в его глазах понемногу таял. «А если чужие придут?» Он взял пищевую таблетку, проглотил ее. «Мы в какую сторону побежим? Там за зданиями поля и лес, но идти трудно. Земля к ногам липнет. Никуда не побежим. Но они же нас убьют!» «Пусть попробуют!» Ральф ободряюще улыбнулся. «В его жизни было очень мало хорошего» по крайней мере, до определенного возраста, он родился и вырос на одной из планет корпоративной окраины. Для многих этого достаточно, чтобы понять, как тяжело складывалась судьба Дугласа. В мире, где непременно надо отвечать ударом на удар, нет места человеческой доброте. «Если ты добр, значит ты слаб». Сейчас, глядя на Илью, Ральф подумал... А что пришлось пережить ему? Родители наверняка кибрайкеры, участвовавшие в евгенических программах. Когда началась зачистка окраины, ликвидация подпольных центров избыточной имплантации, им, видимо, удалось ускользнуть, скрыться в глубоком космосе. Если Илья их не помнит, значит и правды о том, как он попал на эту планету, уже не узнать. Но это и не так важно, главное скрывалось во взгляде мальчика. Он не обозлился, хотя выживал на грани возможностей десятилетнего ребенка. У него внутри, в душе, ощущался стержень прочный, как сталь. Исхудал, отчаялся, но не сдался, а в глазах доверчивость, тепло, от которого вдруг резко начало щемить сердце. Доверие человека к человеку, ребёнка ко взрослому – всё это Ральф остро почувствовал, пережил за секунды. Он рос совершенно не таким. В школе мнемоников, куда его в пятилетнем возрасте продали родители, нужно было стать зверёнышем, чтобы выжить. Он никогда никому ничего не прощал. Со временем разучился испытывать страх – Мнемотехники Конфедерации, опекавшие его в подростковом возрасте, кое-что, конечно, подкорректировали в психике, но тог глаз так и остался жестким, нелюдимым. Запомни, Илья. Он прижал торцевую поверхность автоматической аптечки к предплечью мальчика. Что бы ни случилось, сюда вскоре прилетят космические корабли. Они заберут тебя на очень красивую, удивительную планету. Анализаторы завершили работу, несколько раз щелкнул инъектор. А там нет чужих? Нет, и никогда не будет. Ральф считал данные. Ну вот, с твоей простудой мы разобрались. А почему ты их не боишься? Илья натянул влажную куртку, не чувствуя озноба ставшего уже привычным ощущением за последние дни. «Потому что они не правы. Дуглас мысленно использовал в адрес Дикой Семьи иные эпитеты, но Илье их слышать ни к чему. «Ты сильный». Он потрепал его по плечу. «Они не причинят тебе вреда. Обещаю». «Ладно». Мальчик безоговорочно поверил ему. «Если мы не побежим прятаться от них, то что станем делать?» Уже совершенно серьезно спросил он. Я буду с ними драться. Спокойно ответил Ральф. А ты тихо посидишь тут? Ладно? Илья ответил не сразу. А ты вернешься за мной? Обязательно. Вот. Он протянул ему фонарь. И еще. Дуглас приладил на шее мальчикам немонический блокиратор, включил его. «Теперь инсекты тебя не заметят, они не смогут читать твои мысли». «Здорово!» Ральф на секунду задумался, затем отдал Илье импульсную гирзу. «Оружие? Такое я видел у андроидов. А зачем? И если чужие вдруг войдут сюда, стреляй. Сможешь?» Илья молча кивнул. «Молодец. Все будет хорошо. Я вернусь за тобой». Дуглас опустил проекционное забрало, загерметизировал шлем. «Жди моего возвращения, дверь не открывай и не смей никуда уходить!» Дождь на улице лишь усилился. Выйдя из здания генераторной, Ральф закрыл массивную дверь, мысленно огляделся, пробиваясь сканирующим излучением имплантов сквозь хмарь непогоды. Легки на помине твари. Инсекты использовали человеческий транспорт. Три вездехода древней колониальной модели двигались по дороге со стороны города. Отвлечь их надо, оттянуть в сторону. Дуглас уже шел уверенным размашистым шагом в направлении руин где полчаса назад совершал посадку его стилета. «Позиция там неплохая, укрытий много, но главное, достаточно далеко от здания генераторной, мнемонический блокиратор гарантирует Илье от телепатических атак, а с остальными проблемами я справлюсь», – думал Ральф, отстрелив две яркие ложные цели. Термические заряды канули в стене дождя, Но инсекты их не пропустят, обязательно обратят внимание, ведь у них обостренное восприятие тепла. Точно засекли. Три вездехода свернулись с дороги, растянулись в цепь, двигаясь через поле к руинам зданий, куда упали ложные цели. Дуглас активировал плечевое орудие, и оно поднялось из оружейной ниши с тихим шелестом привода. На гибридную модель реальности, совмещающую показания сканеров и обычное человеческое зрение, легла тонкая паутина прицельной сетки. На пределе эффективного сканирования внезапно появились сигнатуры целой колонны различной техники. Обычная тактика дикой семьи. Коллективный разум уповает на мощь ментального поля, и манипулирует безропотными бойцами. Количество жертв до определенного момента роли не играет, главное для них – устранить угрозу. Дуглас не переоценивал собственные возможности. Увести врагов в сторону от здания генераторной и продержаться до прибытия боевых кораблей флота – задача выполнимая. Инсекты не представляют, с кем имеют дело иначе остереглись бы использовать планетарные машины, созданные людьми. Бортовые компьютеры вездеходов Ральф воспринимал достаточно четко. Эти примитивные устройства безропотно подчинялись кому угодно. Достаточно понимать назначение десятка текстоглифов, чтобы эффективно манипулировать древней колониальной техникой. Добежав до руин, Дуглас перешел на шаг. Его беспокоила колонна бронетехники, замеченная на дороге ведущей к ферме. Ливень прекратился, теперь хмурые небеса роняли моросящий дождь, и мысли в голове роились подстать погоде. Злость не улеглась, но притихла. Эмоции недопустимы, они проявление слабости. Самоконтролю в корпоративных школах обучали жестко. Работодателям требовались на 100% послушные, безотказные специалисты, способные надежно защитить их коммерческие тайны. Вольнодумство каралось. Ральф рос холодным, жестоким, циничным, презирающим любую слабость. Он подавал большие надежды, не понимая, что из него день за днем, шаг за шагом формируют безотказную биологическую машину. Многих его сверстников уже не спасла ни зачистка окраины, ни ликвидация корпоративных школ, под прикрытием которых функционировали центры избыточной имплантации. Ему повезло. Не все человеческое вытравили из души жесточайшие тренинги, где-то в глубинах сознания замкнутого, нелюдимого подростка в ту еще теплилось искренне прожитого. Годы понадобились на моральную реабилитацию, но тем острее он принял незнакомые ранее чувства, поверил в них, постепенно формируя в душе новый взгляд на мир. Мнемоники первого поколения, имплантированные на окраине, люди особой закалки. В их душах нет места половинчатым чувствам, они сложные натуры. Дуглас не был исключением из правила. Критические решения он вырабатывал на стыке холодного трезвого расчета и обжигающих разум эмоций. Злость гасла. Бросив вызов дикой семье, Ральф понимал. Продержаться до подхода сил немедленного реагирования ему не поможет справедливая ненависть. Только трезвый холодный расчет. Вот его единственный союзник в близящейся схватке. Некоторое время Ральф продолжал пристально наблюдать за колонной, пока не убедился, что техника выдвигается к ферме. Вездеходы, повернувшие в сторону тепловых ловушек, уже приблизились на критическое расстояние. Пора. Молниеносная мнемоническая атака взломала бортовые компьютеры трех древних планетарных машин, одновременно связав их в сеть. Инсекты не понимали, что происходит. Вездеходы, которыми теперь управлял Ральф, развернулись, выворачивая литыми колесами центнеры почвы и двигаясь на перерез спешащему от города подкреплению Внезапно открыли огонь из курсовых орудий. Примечание. Все планетарные машины эпохи Великого Исхода оснащались мощным бортовым вооружением. Такое техническое решение оказалось оправданным зачастую в условиях чуждых биосфер в первые дни после посадки колониального транспорта Именно машины двойного предназначения удерживали периметр зоны посадки, обеспечивая колонистам, едва очнувшимся от криогенного сна, шанс на выживание. Конец примечания. Стена разрывов перечеркнула полотно дороги, возглавлявший колонну приземистый внедорожник вспыхнул, остальные начали резко тормозить, поневоле сползая на раскисшие под дождем обочины, увязая в грязи, а скорострельные орудия вездеходов продолжали вести ураганный огонь. Инсекты, успевшие выскочить из машин при первых разрывах, действовали грамотно и быстро. Боевым особям нет нужды обдумывать ситуацию. Ферма располагалась недалеко от города и находилась в зоне действия единого ментального поля семьи. Бойцами руководили разумные особи муравейника с безопасного удаления от источника внезапных проблем, но все же Ральф, пристально наблюдая за результатами своих действий, заметил некоторое замешательство в рядах противника. Еще бы, мыслящие понимали, что в вездеходах, атаковавших колонну, находятся их сородичи. Ральф подключился к датчикам машин, взглянул, что творится внутри. Инсекты после безуспешных попыток восстановить контроль над управлением попытались покинуть взбесившуюся технику, но тщетно. Люки не открывались, лишь басовито гудели боевые эскалаторы, подавая к орудиям боекомплект. звонка сыпались в специальные лотки пустые обоймы из-под снарядов. Через пару секунд стало ясно, как легко жертвует бойцами коллективный рассудок семьи. По вездеходам ударили тяжелые лазерные установки. Традиционное вооружение инсектов без труда разрезало броню древних планетарных машин и вскоре три взрыва полыхнули на окраине поля. Предсказуемый результат. Ральф отсканировал разгромленную колонну, Убедился, что вся техника получила серьезные повреждения и не способна продолжить движение, после чего произвел серию одиночных выстрелов из плечевого орудия. Прошло уже четверть часа после старта его стилета. Скоро прибудет помощь, а пока нужно сконцентрировать внимание противника на себе, тем более что инсектам придется все начинать сначала выводить из города новые силы. Тревожа огнем выживших под обстрелом колонны боевых особей, Ральф спокойно отступал в глубину руин, четко обозначая для врага свою позицию. Оставшись один, Илья забился в угол, положил на колени включенный фонарь. Чувство голода исчезло, а зноб больше не возвращался, но зато постепенно навалилась усталость его неумолимо клонило в сон. Измученный долгими лишениями организм требовал отдыха, глаза слепались, он ничего не смог поделать с собой и незаметно провалился в сон. Отдаленные звуки боя, приглушенные толстыми стенами, не разбудили мальчика. Он лишь тревожно вздрогнул во сне. Ральф сбросил очередную серию тепловых ловушек и сменил позицию, совершив перебежку под прикрытием из стен. Атаку со стороны дороги он отбил. На пределе эффективного сканирования появилось бледное, едва различимое пятно. Он изменил режим работы устройства обнаружения, и перед мысленным взором тут же возникли отдельные фигуры инсектов. Общественный разум дикой семьи быстро усваивал наглядные уроки. Боевые особи уже не пытались воспользоваться трофейной техникой. Они двигались в пешем строю, покидая город отрядами по 10-15 бойцов. По самым скромным подсчетам, со стороны оккупированного мегаполиса выдвигалось не менее двух тысяч инсектов. Образуя широкое полукольцо, они медленно приближались к руинам, где располагалась позиция Дугласа. Оценив степень угрозы, он перезарядил ОРК и произвел серию запусков в различных направлениях. Примечание. ОРК. Орудийно-ракетный комплекс крепится поверх брони от запястья до локтевого сустава правой руки. Конец примечания. Выпущенные Ральфом реактивные снаряды взмыли над землей и одновременно разорвались, засеивая по площади сотни небольших по размеру сенсорных мин, предназначенных для борьбы с сервами. Цилиндрические устройства содержали всего по 10 граммов таугермина, но их оболочка позволяла произвести направленный взрыв. Обычно такие минные поля задерживали продвижение сервов. Мины взрывались, отрывая машинам манипуляторы, поражая датчики и системы вооружений. Для инсектов они представляли серьезную угрозу. Хитин – плохой заменитель керамлиту, и каждый взрыв по расчетам Дугласа будет фатален. Либо боевые особи продолжат атаковать, невзирая на чувствительные потери, либо попытаются обойти минные поля. Оба варианта приемлемы. Хорошо различимые ракетные запуски послужили сигналом к неожиданному событию. На одном из уступов города выше уничтоженных посадочных площадок где все еще горели обломки космических кораблей, затаились пять небольших летательных аппаратов. Сконструированные путем генной инженерии, они были выращены в инкубаторах города. Управляющие ими инсекты являлись неотделимой частью бионических конструкций, внешне напоминающих двухметровых стрекоз. Малошумные, практически незаметные для системы обнаружения, они взмыли в воздух и исчезли в пелене дождя, совершая по приказу коллективного разума глубокий обходной маневр. На вооружении стрекоз стояли тяжелые инфракрасные лазеры, способные прожечь 5-сантиметровый слой тугоплавкой брони. Спикировав к земле, пять летательных аппаратов пронеслись вдоль дороги, маскируясь в тепловой засветке догоравших машин уничтоженной колонны и оказались подле здания генераторной. Мыслящий, координируя их действия, внезапно заставил стрекоз заложить дополнительный вираж. Внутри здания инсект заметил слабый тепловой контур. Человек! уверенно определил он и тут же отдал приказ атаковать ильюр разбудил оглушительный грохот он вскочил не понимая что происходит фонарь упал на пол и закатился под один из огромных неработающих агрегатов мальчик не успел толком испугаться Как вдруг по стене с громоподобным треском прыснули трещины, и часть здания внезапно начала рушиться, распадаясь на угловатые глыбы. Он едва успел отпрянуть за одну из машин, в следующий миг угол генераторный развалился, внутрь помещения проник унылый свет дождливого дня. Обломки бетона шипели, плевались паром, окружающее тонуло в белесом мареве, вдоль пола расползалась едкая пыль, подле пролома она смешивалась с дождем, превращаясь в серую грязь. «Ральф!» – отчаянно закричал Илья, заметив инсектов, бегущих к полуразрушенному зданию. «Ральф, помоги!» Ему ответила зловещая тишина. Схлипнув, Илья схватился за оружие. Уходя, Дуглас пояснил ему, как нужно обращаться с Гюрзой. Сжав импульсный пистолет двумя руками, мальчик нацелился в пролом. Руки дрожали. Страх вернулся мгновенно от внезапности и необратимости происходящего. Сознание поплыло. Он находился на грани обморока, когда в помещение ворвался первый инсект. Вид чужого существа заставил Илью рефлекторно сжать сенсор огня. Тварь разорвала пополам длинной очередью, влажные ошмете хитина ударили по стенам, испятнав бетон темными брызгами, но в пролом уже ворвались пять боевых особей, уцелевших после разгрома колонны. Они оказались поблизости и получили приказ уничтожить человека. Илью спасли боевые характеристики импульсного оружия. Сто зарядные магазины, расположенные в пистолетной рукояти, менялись автоматически, позволяя вести непрерывный огонь. К тому же Герза практически не имела отдачи, а разлет пуль являлся следствием дрожи в руках перепуганного на смерть мальчишки. «Ральф, помоги!» – орал он, продолжая стрелять. Инсектов, необдуманно сунувшихся в пролом, буквально решетила. Илья отчетливо видел, как их отшвыривает прочь, рвет на куски, но пальцы свело судорогой он не мог остановиться, продолжая стрелять, и это во второй раз спасло ему жизнь. Внезапно из перины дождя вырвалось нечто похожее на огромное летающее насекомое, тварь спикировала в пролом но разрядить лазерные установки не успела. Непрерывная очередь хлестала, словно бесноватый, беспощадный бич. Шариковые пули с визгом рикошетили от стен, лишь чудом не задевая илью. Стрекоза врезалась в землю и внезапно взорвалась мгновенно превратившись в огненный шар. Обжигающий удар взрывной волны сбил мальчика с ног. Он упал, выронил оружие и с ужасом понял, теперь уже ничто не спасет его от чужих. Дуглас не сумел вовремя заметить летающих тварей, но бой в районе генераторной он различил вполне отчетливо. Инсекты к этому моменту уже нарвались на минные поля, они гибли в пламени взрывов, но продолжали атаку, действуя с упорством обречённых, прокладывая дорогу идущим следом. Разряды тяжелых инфракрасных лазеров мгновенно привлекли внимание Ральфа. Или я? Низко пригибаясь, он пробежал вдоль руин, сокращая дистанцию до здания генераторной, пока сканеры имплантов не засекли источник проблем. Пять чужеродных летательных аппаратов кружили над дорогой, полосуя бетонные стены лазерными разрядами. Еще мгновение, и угол здания обрушился. Не обращая внимания на слабеющий с расстоянием фланговый огонь инсектов, Ральф рванулся туда на ходу, перезаряжая ОРК. В штатный боекомплект входили три зенитные ракеты, и он ударил ими поверх крыши здания. Усилившийся дождь вновь превратился в ливень. Пелена непогоды ограничивала восприятие. Мутная, кипящая от взрывов хмарь поглощала пространство. Датчики БСК не зафиксировали попаданий. Система анализа целей не опознавала противника. На дистанции в 50 метров он вновь сумел различить контур генераторной. Угол здания обвалился для пролома среди нагромождения бетонных глыб сканеры выделили фрагменты неопознанных бионических конструкций. Ральф перешел на размашистый шаг. Плечевое орудие тонко повизгивало сервомоторами в режиме автоматического поиска целей, но после внезапного короткого и яростного всплеска энергий вокруг воцарилось зловещее спокойствие. Лишь сзади и правее датчики фиксировали серии разрывов. Это основные силы инсектов, все еще преодолевали минные поля. Илья Дуглас напряженно сканировал подступы к зданию. Фрагменты хитина валялись повсюду, но определить по ним эффективность зенитного огня невозможно. Летательные аппараты, минуту назад кружившие над постройками фирмы, не идентифицировались по базам данных. «Дядя Ральф!» Слабый голос мальчика ответил ему. «Где ты?» «Я тут, внутри!» «Цел!» Ответом послужил сдавленный всхлип. «Илья, отвечай! В тебя попали?» «Нет!» «Очень сильно испугался!» На фоне толстых стен появился размытый контур. Илья прятался за одним из генераторов. «Не шевелись! Замри!» Дуглас понимал, ему нельзя входить внутрь, инсекты только и ждут, чтобы захлопнуть ловушку. Не факт, что все пять летательных аппаратов сбиты. «Ты где, дядя Ральф?» «Рядом, не волнуйся, больше никуда не уйду». Первоначальный план рухнул, и Дуглас сейчас искал позицию, с которой мог бы сдерживать инсектов. Отдаленные взрывы прекратились. Это означало, что боевые особи сумели преодолеть минные поля, и вскоре их сонмище начнет атаку с фланга. Илья, затаись, сиди тихо. Ты молодец, справился. Ральф заметил тела инсектов. Оружие при тебе. — Потерял, — дрогнувшим голосом признался мальчик, и фонарь разбился. — Не страшно, все позади, теперь успокойся и... Дуглас не успел завершить фразу. Внезапно из перины дождя вырвались два истребителя инсектов. Они буквально стлались вдоль земли на предельно малой высоте, постоянно маневрируя, повторяя контур рельефа. Ральф рывком ушел от здания. Четыре разряда инфракрасных лазеров ударили вслед, вспарывая груды бетонных обломков, мгновенно раскаляя их. В воздух взметнулись облака пара, многотонные глыбы с оглушительным треском разрывало на мелкие фрагменты. Один из разрядов все же настиг Дугласа, и он почувствовал нестерпимую обжигающую боль. Сервоусилители усилители бронескафандра издали скрежет. По инерции Ральфа развернула, плечевое орудие успело огрызнуться двумя короткими прицельными очередями и уже падая он увидел, как столкнулись в воздухе охваченные пламенем истребители инсектов. Сдвойный взрыв ударил над головой, тугой шар огня на долю секунд озарил окрестности, затем вдруг наступила оглушительная тишина, лишь падали, оставляя дымные шлейфы, фрагменты уничтоженных машин. Сознание на миг померкло, затем вернулось. С треском отскочили расплавившиеся бронепластины, на внутреннем ободе забрала боевого шлема, зажглись тревожные искры индикаторов. Система поддержания жизни привела Дугласа в чувство, притупила боль, автоматика бронескафандра скрежетала поврежденными приводами, выпуская резерв, сбрасывая потерявшие функциональность элементы. «Дядя Ральф, ты жив?» «Я в порядке», – прохрипел Дуглас, с трудом привстал на одно колено. Инсекты, прорвавшиеся через минные поля, приближались. Они понесли тяжелые потери и теперь действовали осторожно, мелкими группами перебегая от укрытия к укрытию, Боевые особи дикой семьи занимали позиции среди руин ремонтно-технической станции, готовясь начать штурм полуразрушенной фермы. Ральф, приволакивая правую ногу, пересек внутренний двор, вышел к зданию, где недавно прятался Илья. Он сознательно выдвинулся навстречу инсектам, вновь привлек их внимание, не позволяя совершить полное окружение, заставляя действовать, сосредоточиться на активной цели. Нога и грудь пульсировали болью, перед глазами плавала багряная муть, и он полностью переключился на мысленное восприятие. Датчики имплантов прорисовывали в рассудке более или менее четкую панораму окрестностей. По внутренним ощущениям времени ему осталось продержаться еще минут 10. Инсекты поднялись в атаку. Их призрачные контуры возникали на сером фоне руин, постоянно пребывая в числе. «Сотни тварей! И минуты не продержусь!» Ральф скрипнул зубами. Несколько групп противника вели подавляющий огонь, остальные неумолимо приближались. Как назло, ни одного серва в радиусе действия имплантов Единственные доступные для манипуляции кибернетические системы – это комплекс связи, установленный в здании, да собственный бронескафандр. Решение созрело мгновенно. Инсекты, не встречая сопротивления, потеряли цель и, заподозрив ловушку, выслали вперед нескольких разведчиков. Дуглас отдал мысленную команду и бронепластины боевого скафандра пришли в движение. Он с трудом выбрался из тяжелой экипировки, забрал и М200, и пару гранат. Боль нахлынула с новой силой. Лишившись поддержки систем жизнеобеспечения, Ральф балансировал на грани потери сознания. Собрав остаток сил, он сменил позицию, укрывшись за выгоревшим остовом почвоукладчика. Передовая группа инсектов уже находилась в десятке метров от поврежденного бронескафандра, когда тот вдруг ожил. Резко взвыли сервомоторы, плечевое орудие, не израсходовавшее и третий боекомплекта, открыло беглый огонь, кибернетическая система форсировала работу приводов и приступила к исполнению автономных боевых программ. Инсекты не ожидали атаки. Общественный разум, управляющий действиями боевых особей, на несколько мгновений потерял контроль над ситуацией и цель ускользнула. Бронированная оболочка, следуя мысленным указаниям Ральфа, стремительно пересекла внутренний двор и скрылась внутри здания. Минута. Дуглас отдал последнюю мысленную команду позволив кибернетической системе скафандра войти в автономный боевой режим. Инсекты открыли запоздалый ответный огонь, на их позициях обозначилось движение, и тут же по обнаруженным целям из окна здания ударило автоматическое орудие. Бой взъярился с новой силой. Ральф тяжело привалился к броне сгоревшего почва укладчика, Он с трудом двигался, но продержаться оставалось совсем немного. Инсекты прекратили бессмысленный обстрел здания, стены которого выдерживали разряды ручных лазеров и хлестки очереди из трофейных АРГ-8. Боевые особеринулись в атаку, стремясь обойти постройку, оказаться в мертвой для автоматического орудия зоне и ворваться внутрь через окна, расположенные с другой стороны пять минут. Группа чужих появилась в нескольких метрах от позиции Дугласа. Собрав остаток сил, он одну за другой метнул две гранаты. Сознание угасало, боль затопила рассудок, восприятие событий притупилось, стало разорванным, рыхлым. Он смутно помнил, как привстал, длинными неприцельными очередями отсекая инсектов пытавшихся обойти здание. Несколько лазерных лучей полоснуло в ответ. Ральф ощутил новую вспышку боли, выронил оружие и бессильно сполз на землю.